Глава 13. Только бы не заплакать, только бы не заплакать. Больше Дзин не думала ни о чем. Ни на что другое в сознании уже не оставалось места. Когда офицер ударил ее по первому пальцу, все клетки ее маленького существа настолько переполнились болью, что, казалось, ничего страшнее уже не могло быть. Она закричала, но из-под ее крепко сжатых век не скатилось ни слезинки, Потом ей разбили второй палец, третий, четвертый. Японец ударял молотком спокойно, словно делал какое-то повседневное, совсем обыкновенное дело. И также спокойно рыжий американец наблюдал за этим делом, приготовив бумагу, чтобы записать показания девочки. Скоро ее маленькие загорелые руки стали огромными и синими, как у утопленника. И все же она ничего не ответила на вопросы переводчика. Американец хотел знать, с какими поручениями партизан ходила Дзиньфын, кому, когда, куда. Еще он хотел знать, где находятся в городе выходы из подземных галерей. Но Дзиньфын словно не слышала его вопросов, только думала «не плакать, не плакать». Потом ее били головой об стол и спиной о стену. Когда Дзиньфын теряла сознание, ее поливали водой, втыкали ей в голову шприца с какой-то жидкостью, от которой девочка приходила в себя, пока опять не теряла сознание. И так продолжалось, пока комната, где ее пытали, не залилась ярким-ярким светом, и в комнату ворвались красные кроты. И командир с рукой, висящей на перевязи, и маленький начальник штаба, и высокий ребой начальник разведки, и радист. Цзиньфын так ясно видел все морщинки на лице радиста, совьевшиеся в них копотью. И все партизаны стреляли в японца и американца, и на всех них были новые ватники, а поверх ватников — крест-накрест пулеметной ленты, совсем как нарисовано на плакате, висевшем над ее местом на Кане в подземелье штаба. Партизаны стреляли, а японец и рыжий американский офицер подняли руки и упали на колени. А когда командир Кротов увидел Дзиньфын, прикрученную ремнями к широкому деревянному столу, он бросился к ней и одним ударом ножа пересек путы. Ей стало так хорошо-хорошо, как будто она сделалась легкой-легкой и понеслась куда-то. Она успела прошептать склоневшемуся к ней командиру, что никого не выдала и ничего не сказала врагам, и что она не плакала, честное слово, не плакала, ведь красные кроты не плачут никогда. И Цзиньфын уснула. Последнее, что она видела. Командир опустил на нее жаркое шелковое полотнище, большого-большого красного знамени, закрывший от нее весь мир. Мэй и Уде перевязали раненую гулин. И сада донесся настойчивый гудок автомобиля еще и еще. Затем послышался грохот, словно ломали ворота, и через несколько минут удары посыпались на дверь дома. Звон стекла, треск ломаемого дерева, и стальной ставень загудел от тарана, На несколько мгновений наступила тишина. Потом удары раздались с новой силой. Мэй казалась совершенно спокойной. Никто, кроме нее самой, не замечал, как вздрагивала ее рука с часами, на которую она смотрела, почти не отрываясь. Вот глухой удар близкого взрыва. Заглушил даже грохот ударов поставням ставням, и Мэй оторвала взгляд от циферблата. Всем оставаться на местах? Несколькими прыжками она взбежала на второй этаж, и с жадностью прильнул похожему на иллюминатор маленькому оконцу в конце коридора. Возглас неудержимой радости вырвался у нее из груди. Вся окрестность была освещена ярким пламенем, вырывавшимся из окон церкви. Так же стремительно мы спустилась обратно. — Если бы на моем месте были вы, — скороговоркой обратилась она к связанному Баркли, — то через пять минут этот дом был бы подожжен. — Вместе с вами и с этой компанией? — извительно спросил Баркли. — Нет, нас тут не было бы, а вы вместе с этими двумя идиотами были бы уничтожены огнем, как последние следы задуманного вами отвратительного преступления, так же, как та мерзость, которую вы спрятали в церкви. — Такими дешевыми утками меня не проведешь, — презрительно сказал он. — Хотите доказательств? — Сейчас получите. Погасите свет, — приказала Мэй. Под испуганными взглядами женщин подбежала к приводу ставней. и приподняла на дюйм стальную штору одного из окон. Но этого дюйма оказалось достаточно, чтобы зарево пожара осветило всю комнату. — К утру ваши головы будут красоваться на колях у стены Тайюани! — в бешенстве крикнул Баркли. Часы в столовой громко пробили 12. Звон последнего удара еще висел в воздухе, когда послышалось нечто похожее на отдаленные раскаты грозы и задрожали стены дома. Этот гром все усиливался, нарастал, волнами ударялся в стальные щиты ставней. Все удивленно насторожились. Мэй выпрямилась и, пересиливая шум, крикнула. «Товарищи, начался штурм Тайюани, который будет последним. На всем пространстве Китая, вплоть до южного берега Янзы, больше не будет ни одного разгромленного очага сопротивления врага». «Слава свободному Китаю!» «Слава китайскому народу его коммунистической партии!» «Да здравствует вожь китайского народа, председатель Мао Цзэдун!» Она сделала маленькую паузу, чтобы набрать воздуху. «А теперь, тетушка Уде, возьмите острый нож. Вы, как повариха, управите с ним лучше всех?» Мэй подошла к Баркли. Его расширенный ужасом взгляд метался от одного лица к другому. «Идите сюда», — тетушка У сказала Мэй и перевернула... спеленутого веревками генерала лицом к полу. «Режьте!» И, почувствовав, как в ее руках судорожно забился Баркли, не удержалась от смеха. «Режьте веревки, тетушка Уде! Быстрее, время дорого!» «Встаньте, Баркли! Я к вам обращаюсь, вы?» — повторила она, видя, что Баркли лежит, скованной страхом. «Встаньте! Вы мне нужны в качестве носильщика!» Баркли поднялся и, задыхаясь от бессильного гнева, прохрипел «Вы преступница!» и судить вас будут американцы». «Возьмите раненую», — оборвала его Мэй. «Осторожней, идите за мной». Она перешла в кухню и три раза стукнула ногою в пол. В углу медленно поднялся большой квадрат пола, и полоса яркого света ворвалась снизу в темную кухню. В этом свете появилось строгое лицо Сантин. «Все готово?» — спросила Мэй. Сантин с усилием отодвинула кусок пола. «Удэ, танке. «Ма Ню», — командовал — «помогите опустить раненую в подземный ход». Ма в нерешительности остановилась. «А, увы», — негромко проговорила она. «Он сделал свое дело вместе с товарищем Сяо Фин Ин, поджег склад чумных препаратов. При имени Стеллы, которую подпольщики знали как изменницу, раздались возгласы удивления. «Теперь они надеюсь, уже далеко», — сказала Мэй. «Быстрее, быстрее, товарищи». «Через несколько минут...» Люк был поставлен на место, и в кухне снова воцарилась темнота. За стенами дома продолжала грохотать буря всю нарастающей канонады. Канонада была слышна и в глубоком подвале, где находился следственный отдел объединенной американо гоминдановской контрразведки. Сидевший за столом рыжий американец приложил носовой платок расковыренному плащу и, страдальчески сморщившись, поглядел на появившееся на полотне «Крошечное пятнышко крови. Так вы, доктор, считаете, что девчонка не может говорить?» — спросил он у напротив стола японца в форме офицера гомендановской армии. «Может быть, через две-три недели?» — неуверенно проговорил японец. «Вы шутник. Через два-три дня на моем стуле будет сидеть какой-нибудь красный дьявол, если мы не заставим эту маленькую китайскую дрянь открыть нам, где находятся выходы из катакомб в город». Японец со свистом втянул в себя воздух и молча поклонился. Американец ничего не мог прочесть на его лице и со злостью отшвырнул недокуренную сигарету. Вы должны заставить ее говорить. Японец жал кулаки у груди и виновато уставился на американца. Если бы вы, сэр, не применили к ней такой системы допроса, сэр, если бы вы учли, что она еще совсем маленькая и не может выдержать того, что выдерживает взрослый человек, сэр, «Не учите меня», — грубо оборвал его Рыжий. «Я сам знаю, что может выдержать китайский партизан. Эти дьяволы живучи». «У нее был очень истощенный организм, сэр», — оправдываясь, пробормотал японец. «Какого же черта вы не предупредили меня?» «Если бы вы спросили меня, я бы сказал вам, сэр, что ей можно раздробить пальцы, можно даже вывернуть руки. Но то, что вы сделали с ее животом, сэр, это очень сильное средство, сэр». «Подумаешь...» — с кривой усмешкой проговорил американец. — Другим мы прикладываем к животу целые горшки углей, а это не выдержало и одной пригоршни. — Так вы категорически заявляете, что она больше ни на что не годна? — Если вы не дадите нам хотя бы неделю на восстановление... Тут до слуха американца докатились, наконец, раскаты непрерывных разрывов, грохотавших над городом. Он обеспокойно поднялся из-за стола. — Слышите? — «Не кажется ли вам, что в нашем распоряжении остаются часы? Не время разводить тут лечебницы для партизан». «Я доложу генералу, что из-за вашей предусмотрительности девчонка не дала нам никаких показаний». Японец покорно склонял голову и закрыл глаза, чтобы не дать американцу заметить загоравшиеся в них ненависти. Американец поспешно пристегнул пистолет. «Я тороплюсь». Передайте от моего имени китайскому комиссару, что девчонка должна быть повешена. И не утром, когда этот уволень выспится, а сейчас же на городском бульваре, чтобы ее было хорошо видно. Он уже взялся за ручку двери, когда японец остановил его. Если вы позволите, сэр, я передам от вашего имени, сэр, чтобы ее повесили за ноги, сэр. Хоть за язык, если это доставит вам удовольствие. Униженно благодарю вас, сэр, и японец отвесил в спине удаляющегося американца низкий поклон. В этот миг над их головами послышался страшный грохот, и яркий свет ослепил японца. Он уже не видел, как отброшенный взрывом прыщавый американец раскинул руки и размазался по стене багрово серым месивом из мяса, костей, сукна и звездки. Это месиво даже не имело формы человека. Японец ничего этого не видел из-под сотни тонн, обрушившегося кирпича, под которым исчезла его маленькая, так легко сгибавшаяся в поклонах тело. Командир отряда красных кротов не спал всю ночь. Книжка лежала развернутыми страницами к одеялу. Он брал ее снова клал, не читая. Все ходил и ходил из угла в угол, по тесному подземелью, и здоровой левой рукой нервно тер поверх повязки больную правую. Так он ходил, Когда явился начальник разведки, доложил, что церковь миссии сгорела дотла, Яншифан отравился, а в плен взят американец Баркли. Потом пришел начальник штаба и доложил, что с земли прибыла связь. Командир верил вести связного, и в подземелье вошла Сантин. Она пошатывалась от усталости и с благодарностью оперлась о руку командира, усадившего ее на кан. Внимательно присмотревшись к командиру, словно мысленно сравнивая его внешность с полученным описанием и, проверив пароль, Сантин сказала, «Генерал Пын-де-Хуай не мог доверить этот приказ радио, это очень важно», и, прикрыв глаза, она, как заученный урок, проговорила, «Генерал Пын-де-Хуай приказывает вам выйти в город. Там оборону Южного Вала держат две японские бригады. Вы их, вероятно, знаете». те, что сформированы американцами для Яньши Фана. Это смертники, поэтому взятие южных ворот обойдется нашим войскам во много жизней. Ваша задача — ударить японцам в тыл и облегчить задачу наших наступающих войск. Она замолчала. Командир думал, что приказ окончен, и сказал хорошо. Но Сантин остановила его движением руки и, наморщив лоб, как если бы старалась, возможно, точнее передать слова пын де Продолжала. «Между восемью и девятью вечера дивизия «ДА-Джуге» должна достичь рубежа «Голубой пагоды». Это будет его исходной позицией для атаки южных ворот. От «Голубой пагоды» он даст вам сигнал красными ракетами. Одна и две. Сантин, открыла глаза и, посмотрев на командира, раздельно повторила. Одна и две. Это начало атаки. Хорошо, — ответил командир. одна и две. Несколько мгновений. Он, видимо, обдумывал приказ. Но вместо того, чтобы отдать его начальнику штаба, преодолевая заметное смущение, снова обратился к Сантин. — Ведь вы участвовали в операции против католической миссии. — Да, — неохотно ответила она. — Не видели ли вы там мою связную? Ее зовут Дзиньфын. — Там было много девушек, — неопределенно ответила Сантин. — Совсем маленькая девочка, — застенчивой улыбкой пояснил командир. У нее в косичке красная бумажка. Сантин нахмурилась. Не помню. Да-да, конечно, виновато проговорил командир. Об этом, конечно, потом. Он стал отдавать приказания, необходимые для вывода отряда в город, а когда обернулся к Сантин, то увидел, что она спит, привалившись спиной к холодной стене подземелья. Ему показалось, что лицом она напоминает его маленькую связную, только волосы ее не были заплетены в косичку, а коротко острижены, как у мальчика, и на ногах были такие изорванные сандалии, каких он никогда не допустил бы у себя в отряде. Собственно говоря, это даже не были уже сандалии, одни тесемочки без подошв, перепачканные кровью из раненных ног. Это было 22 апреля 1949 года. Командир очень хорошо запомнил дату, потому что в этот день он вывел своих кротов на поверхность земли, освещенную лучами солнца. Ему это солнце казалось вовсе не заходящим, а поднимающимся над горизонтом. Из-за окружающих гор к небу устремлялись уже последние потоки света, а ему все чудилось, что это заря великой победы, восходящая над Китаем. Хотя и находясь под землей, командир вовсе не был оторван от жизни своей страны и знал о великих подвигах народа на фронтах освободительной войны, Эти подвиги никогда не казались ему такими сверкающе прекрасными, какой предстала победа сегодняшнего дня, еще не одержанная, но несомненная. Сегодня кротам предстоял открытый бой наравне с регулярными частями войск пын де и командиру казалось особенной удачей то, что нужно было драться с ненавистными японцами, наемниками не менее ненавистных американцев. Все ликовало в душе командира, когда он шел подземными галереями во главе своего отряда. Настроение его было настолько приподнято, что он, обычно тщательно взвешивавший каждое слово начальника разведки, теперь не очень внимательно слушал шагавшего рядом с ним высокого худого шансийца. А тот, как нарочно, именно сегодня, впервые за долгое знакомство с командиром, оказался необычайно разговорчивым, когда он говорил, даже нечто похожее на улыбку пробегало по его темному, обычно такому хмурому, рябому лицу. — Ровно 10 лет тому назад, — говорил шансиец, — неподалеку отсюда, в моей родной Шанси, я вот также же шел в полной темноте впереди отряда, которым командовал товарищ фубичен Это было мое первое сражение с японцами, и оно едва не стало и последним. Тогда я получил пулю в спину от своих. Только тут командир вскинул на рассказчика удивленный взгляд и мимоходом переспросил, «Извините, я не ослышался? От своих?» «Да, это была моя вина. Я побежал вперед в сторону японцев раньше времени, и свои приняли меня за изменника». «Зачем же вы побежали?» — все так же невнимательно спросил командир. «Должен вам сознаться, что тогда я не меньше, чем о победе, думал о тех, кто остался на мельнице». «На мельнице?» Командир споткнулся о камень в подземном ходе успел уже забыть о своем вопросе, когда начальник разведки сказал... «На мельнице остались моя жена и маленький цветок нашей жизни, дочь. Она умела только лепетать, мяу-мяу». «Маленький цветок», — повторил за ним командир. «Как вы думаете, что могло случиться с Дзиньфын?» «Война есть война», — ответил начальник разведки, и, направив свет фонаря на новое препятствие, предупредил. «Пожалуйста, не споткнитесь. Вы заговорили о своей девочке, и я невольно вспомнил нашу маленькую Дзиньфын». «Была отличная связная». «Я не хочу вашего «была», — несколько раздраженно произнес командир. «Я надеюсь». «Война есть война», — повторил начальник разведки. «Но война не мешает же вам помнить о вашем маленьком цветке». «О, теперь мой цветок уже совсем не такой маленький. Ему 11 лет». «Вот видите, вы о нем думаете». «Да, но только думаю. За 10 лет я видел мою дочь всего один раз, когда мы проходили через шань -ин. Она там живет и учится в школе для детей-воинов, если бы вы знали, какая она стала большая и ученая, гораздо более ученая, чем старый мельник, ее отец. Он подумал и заключил, если война продлится еще года-два, она тоже станет дьяволенком и, может быть, будет связной в таком же отряде, как наш. Нет, война на китайской земле не продлится два года, она не продлится даже один год. Заря Великой Победы уже поднялась над Китаем. Враги бегут, и недалек день, когда мы сбросим в море последнего гаминдановского изменника и последнего янки, и никогда-никогда уже не пустим их обратно. Да, у народа мудрые вожди, — согласился начальник разведки, — и храбрые полководцы. Враг будет разбит, даже если нам придется воевать с ним еще десять раз по десять лет каждый. Война — великое бедствие, — ее не должно быть больше возразил командир наша мудрость говорит гнев может опять превратиться в радость злоба может опять превратиться в веселье но разоренное государство не возродится мертвые не оживут поэтому просвещенный правитель очень осторожен по отношению к войне а хороший полководец остерегается ее на этом пути сохраняешь государство в мире и армию в целости ваш цветок уже не будет связным в отряде, подобном нашему, потому что не будет больше подземной войны, и никакой войны не будет. Ваш цветок будет учиться в Пекинском университете и станет ученым-человеком. «Девушка?» — с недоверием спросил начальник разведки. «Извините меня, но я этого не думаю». «Могу вас уверить», — сказал командир. «Женщина Китая уже доказала, что ни в чем не уступают мужчине. Посмотрите, как она трудилась во время войны, ведя хозяйство ушедшего на борьбу с врагом мужчины. Посмотрите, как она с оружием в руках дралась бок о бок с мужчиной. Неужели же вы сомневаетесь, что она займет свое место рядом с ним и после войны? — Мужчина — это мужчина, — проговорил бывший мельник. — Я не уверен, — командир перебил его. — Спросите себя, чего вы хотите для своего цветка? И вы узнаете, чего хотят для своих дочерей все китайцы. — И вы тоже? — спросил шансиец. У меня нет больше ни женей, ни дочери, ни дома, но я надеюсь, что Дзиньфын заменит мне дочь, как только кончится война. И вы хотите, чтобы она тоже училась в пекинском университете? Непременно, — уверенно проговорил командир. Он хотел сказать еще что-то, но тут в лицо ему потянуло свежим воздухом. Выход из-под земли был близок. Командир остановился и поднял фонарь, чтобы собрать растянувшийся отряд».